Не теряешь присутствие духа? С радостью всякий другой человек, Воротившись из долгих странствий, Домой поспешил бы, чтобы видеть детей и супруг. Ты же стремишься скорее Обо всех расспросить и разведать. Прежде жену испытать ты желаешь, Которая стойко в доме тебя ожидает. В печали, в слезах непрерывных, Долгие дни она там и бессонные ночи проводит. Тоже до меня-то сомнения я никогда не имела. Знала, что сам ты вернешься, хоть спутника всех потеряешь. Но не хотелось мне с Доном Владыкой, бороться. Дядию мне по отцу. К тебе он пылает жестоким гневом, злобясь на то, что сына его ослепил ты. Дай же тебе покажу я и таку, чтоб ты убедился. Это вот старца морского фаркина залив пред тобою. Там, где кончается он длинолистую, видишь оливу? Возле оливы пещера прелестная, полная мрак. Там святилище нимф, на ядами их называют. В этой просторной пещере со сводом высоким нередко нимфам ты приносил гекатомбы отборные в жертву. Это вот неред гора, одетая лесом дремучим. Разогнала тут богиня туман, открылась окрестность. В радость пришел Одиссей многостойкий, когда вдруг увидел край свой родной. Поцелуем припал он к земле жизнедарной. Поднял потом руки и начал молиться наядом. «Зевсовы дочери, нимфы, наяды, я вас никогда уж больше увидеть не думал. Приветствую вас, я молитвой радостной. Будем мы вами дары приносить, как бывало, если добытчица Зевсова дочь благосклонно допустит, чтобы остался я жив и чтоб сын мой возлюбленный вырос». Снова сказала ему совоокая дева Афина, «Не беспокойся, теперь не о том ты заботиться должен. Нужно сейчас же, теперь, в углублении чудесной пещеры, все сокровища спрятать, чтоб в целости там оставались. Сами ж подумаем, как бы получше нам действовать дальше» так сказала богиня, и в мрак углубилась в пещеры, ощупь в ней закоулки ища. Одиссей же ко входу золото стал подносить и прочную медную утварь, платья богаты, все, что ему подарили фиаки. Тщательно их уложила, и вход заградила скалою дочь эгидодержавного Зевса Паллада Афина. Сели оба они у подножья священной оливы, стали обдумывать, как погубить женихов обнаглевших. Первую речь начала совоокая дева Афина. Богорожденный герой Лаартит, Одиссей многохитрый. «Как укротить женихов тебе этих бесстыдных? Подумай!» Держится в доме твоем уж три года они господами, сватаясь к равной богам Пенелопе и выкуп давая. Та, все время тебя дожидаясь в глубокой печали, всем надежду дает, обещается каждому порознь, весть ему посылает, в уме же желает иное. Так богине в ответ сказал Одиссею многоумный. Вот она как. Предстояло и мне, значит, дома погибнуть, злую такую же участь приняв, как от Ритагомемнон. Если б всего наперед, богиня, ты мне не сказала, дай же мне мудрый совет, чтобы ведал я, как отомстить им. Стой сама близ меня и дерзкую смелость внуши мне, как и в то время, когда разрушали твердыню мы Трои, Если б ты мне и теперь, и так помогала, я с тридцатью бы мужами в сражение вступил в одиночку. Вместе с тобою, богиня, с твоей благосклонной подмогой, Так отвечала ему совокая дева Афина. «Нет, не оставлю тебя и тебя не забуду, как только время наступит нам дело начать. Ни один, полагаю, из женихов достояние твое поедающее в доме кровью своей и мозгом обрызжет широкую землю. Дай-ка, однако, я сделаю так, чтобы тебя не узнали». Сморщу прекрасную кожу твою на членах упругих, череп от трусых волос обнажу и рубищем бедным плечи покрою, чтоб всякий глядел на тебя с отвращением.